Глава 8. У магических переходов имеется множество минусов. Самое очевидное из них – негативное воздействие на организм. Лично у меня обычно все заканчивалось легкой, быстро проходящей тошнотой и головной болью под вечер. Но проблема в том, что незадолго до перемещения я вылила на лечение горожан все крохи, едва успевшего восстановиться магией. Мой резерв был пуст, организм находился в состоянии напряженной работы. В итоге простое перемещение порталом привело к печальным последствиям. Дракон неаккуратно сбросил меня на темные и теплые камни и окутался черно-серебристым туманом, но я на него даже не глядела. Торопливо сев на колени, коснулась ладонью лица и глухо простонала, увидев кровь. Очень много крови. Она не шла. Быстрыми ручейками сбегала из шиблющего носа, заливая губы, подбородок, платье и заставляя в панике думать о том, что при таком раскладе я рискую натурально умереть. Плечо свело холодом, грудь сдавила, в животе опасно закрутилась тошнота. В голове плыло, перед глазами все размывалось, дыхание было сбитым, а сердцебиение гулким и ускоренным. Я фиксировала собственное состояние быстро и четко, несмотря на ситуацию, и с уверенностью могла сказать, что меня сейчас даже трогать нужды не было, и так умру. Внезапно перед моим лицом оказался черный платочек. Схватила его, даже не задумываясь, прижала к лицу и прикрыла глаза, пытаясь прогнать мошкару из сознания и попытаться понять, что делать. Не успела. «До чего же вы себя довели, Айлин?» Негромкий, неторопливый голос с легкой задумчивостью разлился в пространстве, ледяной тяжестью оседая на мне. Аллен Вигмар. Я замерла, боясь даже пошевелиться и не находя в себе сил сделать следующий вдох. Но куда сложнее оказалось осознать, что передо мной действительно был императорский советник. Не успели. Мы с Глемом не успели спастись. Выделенное лордом Вигмаром время вышло. А мы слишком рано расслабились, решив, что уж на мосту перед замком он нас не достанет. Да он и не должен был. Но как же сумел? Вспомнил Серёв, громадная фигура дракона, отливающая серебро, которую я ошибочно приняла за Адонарна. Еще одна ошибка. Я была убеждена в том, что только лорд Кейнер из всего драконьего народа сумел совершить невозможное и обернуться зверем. Непростительное упущение, которое теперь обернется моей смертью. «Поднимайтесь, госпожа Грейстоун», — велел мужчина насмешливо, стоя прямо надо мной с широко расставленными ногами и спокойствием хозяина положения. «Трудности следует встречать с гордо поднятой головой». Он издевался и даже не скрывал этого. Едва сдерживая испуганную дрожь, я медленно подняла голову, скользнула травленным взглядом по мощной мужской фигуре. Выше, выше. Вдруг вся черная одежда пошла складками. Советник присел на корточки, оставаясь значительно выше, но все же облегчая мне дело напряженно перепуганного разглядывания его лица. Само лицо было примечательным, снисходительным, малость насмешливым и абсолютно спокойным. Алан Вигмар не волновался, не чувствовал от меня никакой угрозы и позволил себе с интересом вглядеться в черты моего белого от страха лица. «Вокруг вашей выдающейся личности ходит много увлекательных слухов», неожиданно прояснёс лорд, разглядывая мои светло-золотистые, сейчас наверняка растрепанные волосы. Не дождавшись ответных слов, продолжил сам. «Например о том, что вы – ведьма, поедающая сердца младенцев и пьющая кровь девственниц по утрам, чтобы сохранить молодость и красоту». Или о том, что в вас заключена поразительная для магов сила, с помощью которой вы взяли лорда Адонарна Кейнера в рабство, чтобы заполучить власть над Империей его руками. Мне становилось все холоднее и хуже, но я впитывала каждое размеренное слово, дыша едва-едва и боясь даже моргнуть. Сегодня я наконец смог сделать собственные выводы о вас, Айлин. Взгляд цепких ртутных глаз скользнул ниже моего лица. Магии в вас ничтожный мизер и неуемная жажда спасать всех вокруг, не щадя себя. «Однажды приведет к выгоранию. Вы неосторожно, непозволительно доверчиво и наивны, что свойственно девушке вашего возраста, но все же удивительно для деревенской травницы из Запада». Вздрогнула, бледнее и сильнее. Он знал обо мне куда больше, чем просто имя. Платочек уже насквозь пропитался моей кровью, губы и кожу лица неприятно стягивал. Сердце билось то быстро-быстро, то едва-едва. Алан Вигмар вновь вгляделся в мои глаза, пронзая своими насквозь. Его голова чуть-чуть наклонилась к плечу, и я услышала все те же неторопливые размеренные размышления. «Положение обязывает меня арестовать вас и доставить к императору. Слушанье будет недолгим, но максимально унизительным для вас. Итогом, как вы понимаете, станет ваша прилюдная казнь. Изменников и революционеров никто не любит, а вы помогаете одному из них, Айлин. Так что ваш конец предрешен». Внутри все стягивалось. «Мне почему-то казалось, что сейчас он скажет «но». Мужчина улыбнулся. Это была удивительно добрая, лишь самую малость насмешливая, одобрительная улыбка. Но, не подвел он ожиданий, улыбнулся шире и, выдержав паузу, продолжил. В ваших силах не только избежать смерти, но и дать лорду Кейнеру то, чего он так страстно желает. Императорский трон. Это были именно те слова, после которых страх несколько отступил. Я улыбнулась, затем рассмеялась. Коротко, не особо весело. Пошевелилась, разминая затекшее от напряжения тело тело чуть поудобнее, вытерла, как могла, лицо от крови. Лорд Вигмар не торопил, оставаясь в той же позе продолжая весело, но немного жутко тонко улыбаться, сверкая серебристыми глазами. — То есть вы, — подытожила насмешливо, — императорский советник, предлагаете мне революцию и свержение монарха? Возможно, я была наивной, но точно не дурой. — Власть изменчива. Мужчина насмешливо пожал плечами, мол, ничего такого. Сегодня правит один, завтра другой. Я не верила ни единому слову, но любопытство взяло свое. И что вы хотите взамен? Поинтересовалась, продолжая усмехаться прямо в лицо этому человеку. Его собственная улыбка стала шире и в конец загадочной. Неожиданно рука советника поднялась, коснулась моего лица, заправила прядь волос за ухо. Я застыла, мгновенно перестав улыбаться и напряженно ожидая самого паршивого. Примерно это и услышала. Вас, Айлин. Шок, страх, паника были первой реакцией. Второй стал смех, но я сдержала его, осознав, куда клонил советник. «Хотите через меня следить за лордом Кейнером?» Ударом откинула его руку от своего лица, мгновенно приходя в состояние злости и возмущения. «Я не настолько глупа, лорд Вигмар!» Он не оскорбился ни на слова, ни на удар, только как-то очень странно смотрел на свою руку, которая касалась моих волос. Мужчина продолжал сидеть на корточках, но вся его мощная фигура давила силой, положением, опытом. Хотелось отодвинуться, отползти подальше, но я понимала, что мне не позволят этого сделать. «Вы не глупы, но все же не разбираетесь в мужчинах», покровительственно произнес лорд, вновь направляя взгляд в мои глаза. «Я уже давно занимаю положение императорского советника. Я влиятелен, богат, уважаем в обществе. В моих силах изменить устоявшиеся порядки и переписать чужие судьбы. Вы понимаете, куда я клоню?» Гулка, сглотнув, отрицательно покачала головой, действительно мало что понимая. Тонкая улыбка коснулась уголка его губ. В следующее мгновение лорд Вигмар встал, подняв и меня, попросту сжав ладони на моих плечах. Придержал, пережидая слабость, покалывающую все тело, и не отпустил, даже когда мне стало немного легче. «Политика давно перестала интересовать меня Айлин», — заговорил он несколько минут спустя, и его голос неуловимо изменился, став резче, решительнее и холоднее. «Я в том положении и возрасте, когда следует задуматься о семье. Я ничего не поняла и теперь, и не понимала секунд десять, но затем...» Ужас отмаш ударил по телу. Я содрогнулась и отшатнулась, распахивая глаза, но лорд удержал, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы подавить мое сопротивление. Семья. Вот зачем он говорил мне все это. Семью он вознамерился делать со мной. Город шумел о драконе. Столько лет эти могущественные существа не могли обрести крылья, а тут сразу два летающих монстра. Причем, насколько я поняла, лорд Вигмар обернулся прямо на глазах у тысяч свидетелей. Так что теперь все знали, императорский советник пробудил зверя. Торговцы и жители причитали о том, как же теперь изменится наша жизнь. Молодежь пересказывала появление чудовища, который заслонил своим черным телом солнце и нагнал тень на весь город. А ребятня носилась по улицам, врезаясь в прохожих, рычала с накинутыми на плечи тряпками и расставленными руками и играла в драконов, подражая тому, кого они сегодня увидели. Город шумел и не замечал угрюмо идущую по улицам меня. Я переставляла ноги, не разбирая дороги и придерживая низко натянутый капюшон только что купленного черного плаща. Пару раз мне казалось, что городская стража вот-вот остановит, но никто из них ко мне так и не обратился. Может быть, не заметили ничего подозрительного и не опознали в сгорбленной фигуре помощницу Адонарна Кейнера. А может, лорд Вигмар постарался. Не подумайте ничего лишнего, величественно повелел он четверть часа назад. Ни о какой любви в внезапно вспыхнувших чувствах само собой не идет речи. Я лишь по достоинству оценил ваши качества и перспективы нашего совместного будущего. Можете считать мои слова своеобразным комплиментом, но лучше воспринимайте их как шанс избежать смерти, обеспечить себе светлую жизнь и выполнить условия заключенного между вами с Лордом Кейнером договора». На фоне шума в голове его слова звучали пугающе четко, как раскаты грома, словно советник продолжал повторять их раз за разом, находясь где-то совсем близко. «Я продолжала шагать, не реагируя ни на что вокруг» и с трудом сдерживала желание разрыдаться, закричать и броситься бежать, чтобы оказаться как можно дальше, на самом краю света. Жаль, что бесполезно. Мне не помогли слезы и крик, а побег и вовсе невозможен. Мне казалось, что договор с Кеннером меня сковывает. Теперь же... Небеса. Я не заметила, как вышла из города. В тяжелых раздумьях пересекла лес, черные горы, ступила на каменный мост, ведущий к замку. Звериный рев. Клянусь, если это третий дракон и снова ко мне, то я попросту спрыгну с края в Огненное озеро. Но дракон оказался вполне конкретным и очень неизвестным. Лорд Кейнер подлетел быстрыми рваными движениями, обратился к человеком прямо в воздухе и спрыгнул на мост передо мной, чтобы за секунду пересечь разделяющий нас пять шагов, больно схватить меня за плечи и прорычать прямо мне в лицо. «Где ты была?» Явно не тот вопрос, который следует задавать своему фактически похищенному у тебя из-под носа секретарю. Но кто мы такие, чтобы осуждать законных наследников империи? Мне больно. Мой сухой безжизненный голос напугал даже меня. Руки Кейнера дрогнули. Хватка мгновенно ослабла. В темных-темных, сейчас почти черных глазах сверкнуло сожаление, которое исчезло так быстро, словно его и не было, сменившись пепеляющей яростью и неожиданной ненавистью. Хотя, наверное, все же ожидаемо. От монстра, спокойно убивающего людей налево и направо, можно ожидать вообще всего. «Где ты была?» Разделяя каждое слово, прорычал он так, что несчастный мост под ногами испуганно задрожал. А ведь он видел, что меня похитили. Видел, что я недобровольно ушла. Почему не спросил, цела ли я? Что случилось? Кто это был в конце концов? Почему он ведет себя так, словно я сбежала с его прямым врагом и предала его доверие? Обида тупым ножом ударила по и без того болящему сердцу. Меня ведь убить собирались. Меня забрали, чтобы отнести к императору на суд и убить. — Почему ты молчишь? — психанул лорд Кейнер, встряхнув меня. В его сильных руках я была безвольной тряпичной куклой. Внутри еще не утихла дрожь от его рыка, когда в ушах раскатом грома прозвучали иные слова. — Не надейтесь на мое благородство. У меня его нет. Айлин, вы умная девушка. Сделайте мудрый выбор между мучительной смертью и светлым будущим для вас и ваших близких. — А кто у меня был из близких? Адонарн, вряд ли, Йорген, Глем. Я переживала за них и искренне желала им всего самого хорошего. Но были ли мы близки? Я даже вспомнить не могла, потому что по чужой воле лишилась воспоминаний. У меня забрали даже память. Что у меня было, кто у меня был, и как-то совершенно невольно сорвались с губ глухие слова: "Мой папа умер". Кеннер содрогнулся, как от удара, и отшатнулся, распахнутыми глазами глядя на меня со смесью злости, непонимания и страха. Наверное, решил, что я окончательно умом тронулась. Ну и пусть. Грустно улыбнувшись, Зябка обняла себя за плечи и зачем-то добавила, хотя хотела молча уйти. У меня, кроме него, никого не было. У меня он, а у него я. Мы были вдвоем. Он был охотником. Всегда привозил мне из города сладости и обожал мои луковые пироги, рецепту которых сам научил. Говорил ему, их моя мама готовила, и что они у нее были такими же вкусными, как у меня. По лицу давно текли безмолвные, горькие слезы. Так тяжело на душе, что каждый вдох скручивал болью. Айли. Беспомощно позвал мужчина, забывая и злость, и ненависть, и становясь очень печальным и виноватым. Я маму совсем не помню. Продолжила тихо и почти безразлично, заливаясь слезами. И не помню папину смерть. Просто знаю, что его больше нет. Последнее мое воспоминание, как возвращалась от соседки с яйцами, собираясь испечь пирогов к папиному возвращению, но столкнулась с деревенскими ребятами. Они никогда не любили меня, слабачку, и всегда задирали. Не знаю, что тогда случилось, воспоминания обрываются. Дальше темнота и пустота, словно часть души отняли, а потом горящий город, обессиленная я и ты, убивающий людей. А Адонарн слушал молча, лишь становился все бледнее и стискивал зубы все сильнее. Мне он не ответил. Не знаю, не мог или слов не было. Я молча смотрела в его глаза, темно-фиолетовый, как грозовое небо. Смотрела, а по лицу продолжали непрерывными солеными ручьями бежать слезы. Смотрела, а хотелось бросить все и сигануть прямо с моста. Спасибо за заботу, ваше высочество. Я цела и невредима. Обогнув застывшего мужчину, вобрела в замок. От меня зависела не только моя жизнь. Я несла ответственность за всех тех, кто пошел за кейнером. Ответственность, которой не просила, и которую взложили на меня против воли. Сначала сам наследник, вынудив подписать этот проклятый договор. Затем императорский советник. Ваша смерть ударит по лорду Кейнеру. Подписанные кровью соглашения разрываются весьма болезненным образом. Он ослабнет. Император воспользуется этим и нанесет четкий сильный удар по сыну и всем его последователям. Гарантирую, уже к рассвету с сопротивлением будет покончено. У меня не было права приговаривать всех их к смерти. Я могла лишь делать все возможное, чтобы сохранить жизни. Пораженный моим состоянием или просто жутко рассерженный, лорд Кейнер позволил беспрепятственно добраться до комнаты. А там меня ждала подушка. Никто ведь не узнает, если ее пропитает немного слез. Я лежала на кровати, сжавшись в маленький комочек и закрывшись от всего мира. Горячее лицо, красные глаза, головная боль. Слез было больше, чем я себе обещала. Но я не жалела, нет. Проплакаться, оно ведь даже полезно, верно? Иногда, чтобы не держать в себе. Вот и я не стала. А Элин вдруг раздалось строгое под потолком. «Зайди ко мне». Я вздрогнула, испугавшись проникновенного голоса. Усиленной магией он обволакивал, пробирал до мурашек. «Может сделать вид, что я сплю и ничего не слышу?» Нехотя поднялась с кровати, кое-как расчесала спутанную косу, долго мыла лицо под холодной водой и в конце концов отправилась навстречу проблемам. То, что они будут, знала наверняка. С лордом Кейнером иначе и не бывает. Добрела по длинным коридорам до кабинета Адонарны и немного замялась у порога, не решаясь постучать. «Входи!» – раздалось за дверью приглушенное. «Вот как ему вечно удается знать все на свете!» Безучно отворила дверь, приказав себе не поддаваться на драконьей провокации и по возможности избегать его испепеляющего взгляда. «Держим лицо, Айли! Ты же можешь, да?» И все мои мысленные установки полетели в бездну. Едва вместо злого дракона я обнаружила в кресле уставшего и даже слегка виноватого. Так было ровно до той секунды, пока мужчина не поднял голову и не взглянул на меня. Опухшие от слез лицо и красные болезненно блестящие глаза не остались незамечены. Лорд Кейнер сжал зубы до отчетливого скрежета. Его собственное лицо потемнело и ожесточилось. Вина в черно фиолетовых глазах вспыхнула пламенем и сменилась обжигающей злостью. Не на меня. А на столе перед ним стояли две большие кружки какао с корицей. Точно зная, удивительный пряный аромат разносился по всему кабинету. — Это что? — спросила, чуть заторможенно, откровенно не понимая, как мне теперь реагировать. «Извинения!» — неожиданно хрипло изрек этот странный человек. «Извинения и от самого Адонарна Кейнера! Вы подумайте! На улице что, снег пошел?» Я даже мельком глянула в разбитое окно, и ничего, абсолютно ничего на улице не предвещало зимы. «Извинения?» «Мои любимые!» «Такого редкого явления упускать было нельзя. Я с готовностью пересекла кабинет и присела напротив Адонарна. Сложила ручки на коленях». Как примерная ученица вежливо улыбнулась, показывая готовность и внимать, и величественно кивнула. «Слушаю». На самом деле любимым был ароматный напиток, но знать об этом лорду Кейнеру было необязательно. Пока не обязательно. Несмотря на демонстрируемую мной готовность принимать драконьи раскаивания, этот самый дракон не спешил их озвучивать. Он плавно откинулся на спинку своего кресла, опустил локоть правой руки на подлокотник, подпер скулу кулаком, чуть склонив голову и все это не сводя странно задумчивого взгляда с меня. Я улыбнулась шире, подбадривающе кивнула пару раз, подталкивая некоторых начинать уже, и алчно глянула на какао. Я его не пила сколько, даже не помню. И я был неправ. В конце концов произнес Адонарн на выдохе, резко опуская руку и до хруста сжимая в ладонях подлокотники. Признание, даже такое простое, далось ему заметно непросто. И пока я размышляла, начать ли лихидничать или не быть вреденой, мужчина продолжил. «Испугался, прости. Ты исчезла буквально у меня из рук, не оставив никаких следов. Потоковый поиск ничего не дал. Магический фон не позволил отследить ваше перемещение. Не помню, когда в последний раз я был в таком отчаянии. Даже когда ты...» Он вдруг осекся, не договорив, поджал губы и исправился. «Я не знал, что делать и думать. Мне казалось, мы с тобой больше не встретимся». Его голос сорвался на хрип, и Адонарну пришлось прочистить горло, опустив напряженный взгляд в столешницу перед собой. И когда ты появилась на мосту, живая и невредимая, я был готов умереть от облегчения. Но затем страх за тебя сменился злостью. Тебя украли, у нас завелся новый дракон. Я оказался бесполезен, а ты пришла из города, будто ничего и не случилось. Я был зол, на этого выродка и на себя, но сорвался на тебе. Прости, мне следовало лучше контролировать себя. Я должен был убедиться, что с тобой все в порядке, а не нападать с обвинениями». Каждым его словом в груди росла надежда на то, что в этом жестоком драконе все же есть хоть что-то человеческое. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. И я позволила себе поверить его словам. «Извинения принимаются», – заверила неловко тихим и немного дрожащим голосом. Мне не верилось, что он действительно сказал это все, а лорд Кейнер не поверил, что я смогла простить ему его грубость. Скинув голову, дракон обжег меня цепким взглядом, будто пытался отыскать на моем лице намек на ложь или что-то похожее но ничего такого не было. Я действительно простила его. Судорожный облегченный выдох вырвался из его груди. Сильные пальцы разжались. Древесные щепки испорченных подлокотников полетели на пол, вынудив мужчину недовольно сморщиться. — Давай уже какао пить, — предложила нетерпеливо. Он снова глянул на меня, криво усмехнулся и поинтересовался. — Ты меня только ради него простила, не так ли? — Так, — подтвердила весело, широко улыбаясь. Солгала, и он все понял, а потому улыбнулся с неожиданным теплом и жестом указал на кружку. Мне повторять дважды не нужно было. Схватив посуду, сжала обжигающие горячие глиняные стенки ладонями, сделала первый глоток тягучего сладкого напитка и зажмурилась от удовольствия, чувствуя, как он с жаром растекается по телу. Лорд Кейнер свою порцию пил без такого удовольствия, как я, но на меня поглядывал с улыбкой. А я... Я старалась просто не думать о плохом и не вспоминать слова лорда Вигмара, чтобы не портить этот короткий момент редкой радости. «Сегодня и завтра у тебя выходные», — сообщил Адонарн несколько минут спустя, поднимаясь со своего места. «Но послезавтра ты будешь мне нужна». «Выходной? А кто мне в первый же день после потери памяти тут грозно глялся, что я буду работать без выходных днем и ночью? Этот дракон сломался. Дайте мне нового. Или подменили его час назад. Не иначе». Но свое удивление я все же оставила при себе. А что у нас послезавтра?» Спросила, мысленно попросив себя не забыть записать планы Адонарна в ежедневник. «Письма? Раненые? Вылазка в город?» «Узнаешь!» Почему-то многообещающе улыбнулся дракон. «Вот и как понять, это он такой массовый рад или сражению за императорский дворец?» На том и разошлись. Адонарн вылетел прямо в проем, где некогда красовалось окно. А я же воспользовалась обыденным вариантом – дверью.